Глава 11. Клан боевых хомяков в составе куратора, двух бойцов и одного уникального пета стоял перед серой степью. Лёха Ветирок подкинул своих клиентов на самую окраину Золотого мира. До границы оставалось не более 100 м, и она была обозначена очень чётко. Сочная изумрудная трава заканчивалась ровной линией и начиналась серовато-коричневая степь. сстрескавшейся от засухи пыльной землёй и торчащими кое-где из неё сухими кустарниками. Боевые хом экипа дошли к самой границе. Серёга, будто не решаясь переступить на сторону степи, протянул туда руку. Ему казалось, что сам воздух за неведомой границей должен быть другим, сухим и горячим, но ничего подобного он не почувствовал. "Не бойтесь", с этими словами Коннн ступил на пыльную землю и быстрым шагом пошёл вперёд. Все его подопечные поспешили за ним. конен, а мы вот просто так будем идти по этой степи?" спросил куратора догнавший его Серёга. "А тебе что? Велосипед нужен? В чём проблема пешком пройти?" "Ну, ты хотя бы скажи, сколько идти?" подключилась к разговору Лена. "Если будете держать нормальный темп, за час управимся", ответил куратор, не сбавляя шаг. "За час?" хором воскликнули подопечные. "Ну да, а что вы хотели? Сутки по этой степи топать? По мне, час много." Можно было раза в 3 уменьшить эту зону. Смысла в ней никакого, кроме перехода. Видимо, решили так сделать, чтобы народ совсем уж туда-сюда по несколько раз в день не бегал, продолжил ворчать Конон. По сути, это обычная буферная зона. Тут нет ни мобов, никаких либо объектов, только пыль да сухая трава. Иногда можно, конечно, встретить каких-нибудь отморозков, но это редко. Тут, в принципе, ловить нечего. Серая степь по факту игрой уже не является. Если тут погибнуть, то тебя вернёт на место привязки в золотой мир. На этом всё взаимодействие с ним и заканчивается. Тут нет прокачки, нельзя поднять лут с убитого противника. В принципе, это просто такой растянутый на несколько километров портал между Золотым миром и обратной стороной. Некоторые игроки уверяют, что на месте серой степи должна была находиться одна из локаций, что-то типа нейтральной территории с различными монстрами и почти непроходимыми данжами. Ведь это самая середина Золотого мира. Вокруг серой степи и расположены все четыре звезды. Но так получилось, что вместо самой труднодоступной локации она превратилась в обычную зону перехода. Я ничего не понимаю, Круд перебил наставника. Если обратная сторона находится внутри серой степи и окружена золотым миром, то почему ты говорил о том, что на поиски твоего друга могут уйти месяцы? Выходит, не такая уж она и большая эта обратная сторона. «Я, кстати, накупил карт, но там ограничения стоят. Их нельзя было активировать в «Золотом мире». Сейчас перейдем с тейп, поглядим, что да как». Кунан усмехнулся и остановился. Он посмотрел своему подопечному прямо в глаза и сказал, «Тебе что-нибудь говорит само название? Обратная сторона. Как думаешь, почему ее назвали именно так?» «Ты хочешь сказать, что «Золотой мир плоский, как Земля по представлениям средневековых ученых»?» А через эту степь мы по факту переходим на настоящую обратную сторону этого игрового мира, первой догадалась белка. Именно так всё и есть, подтвердил её догадку куратор. Золотой мир бесконечен, ну или почти бесконечен, и обратная сторона, соответственно, тоже. Физика этого игрового мира прописана так, что он плоский и двухсторонний, а внутри него есть что-то типа воронки, по которой мы переходим с одной стороны на другую. Возможно, поэтому еще растянули эту степь на несколько километров, чтобы мы не ощущали, что идем не по прямой. Некоторое время шли молча. Серега и Лена поражены свежей информацией, а Конан просто потому, что не хотел разговаривать. Но минут через пятнадцать Крот не выдержал и спросил. — Конан, скажи, а уже можно разные вопросы задавать? — Ты про логи? — Наверное, можно, — ответил куратор. — Но мы и дождемся перехода. Ещё через полчаса отряд подошёл к границе обратной стороны. Внешне, казалось, будто они вернулись туда, откуда начали свой путь по серой степи. Та же сочная зелёная трава под ногами, небольшой лесок вдалеке, те же звуки и запахи. "Ну вот и всё", произнёс Конн, присев на траву. "Мы на обратной стороне". "Как-то это слишком просто оказалось", с некоторым разочарованием сказала Белка. "Я думала, будет сложный переход". Настраивалось на что-то тяжёлое, а всё так просто и даже скучно. Весело будет позже, произнёс Кунан с мрачноватой ноткой в голосе. Так на веселитесь, что мало не покажется. А уже можно говорить, что хочу, Крот опять задал волнующий его вопрос. Жди, усмехнулся куратор. Серёга набрал в лёгкие воздух и громко закричал. Антон Олегович, ты нас слышишь? Видишь нас? Иди в жопу! «Легче стало?» — полюбопытствовал куратор. «Нет», — вздохнул Крот из клана боевых хомяков. «Тем более смысл орать, если он тебя никак не увидит и не услышит», — спросила Лена. «Да ну вас!» — отмахнулся Серега. «Это же чисто, чтобы протестировать возможность свободы слова. Так сказать, загнать первый шар». «Ладно, загонятель шаров. Давай, открывай все карты, будем строить маршрут». Кунан перевел разговор в рабочее русло. «Я тебе сейчас еще парочку дам». Да, я достаточно этих карт набрал. Сейчас активирую и на выбор тебе несколько маршрутов выдам до твоего хрустального города. Нам не нужен хрустальный город. Но ты же сам сказал. Нам нужно, чтобы нас там ждали, перебил Серёгу Конон и протянул ему несколько карт. А нам надо в Медвежуть. Это хутор возле медвежьего леса. Ориентир городок Верхняя цитадель. Понял? Дай 2 минуты, ответил Крот и взял у куратора карты. Через некоторое время штатный картограф клана торжественно заявил: "Маршрут построен. Тут, если по прямой лесными тропами, то всего 23 км. Часов за 5 можно дойти, если ничего не помешает. Однозначно что-нибудь помешает, но надо дойти", ответил Конан. "И не вижу смысла тянуть время. Выдвигаемся". Отряд сразу же отправился в путь, а по дороге Белка решила немного прояснить детали их путешествия. "А зачем нам в эту медвежуть к валерий викингу?" Это наш знакомый, держит небольшой постоянный двор. У него все наши останавливаются, когда на обратную сторону приходят. Можно отдохнуть, привязаться, в лавку зайти. Он последний, кто Влада видел. И я очень надеюсь, что он поможет нам с информацией. А если не захочет, спросил Серёга и понял, что задал не самый умный вопрос. А если не захочет, то нам тереть нечего. Будем спрашивать до тех пор, пока он выдержал паузу. Ладно, чего гадать? Через 5 часов всё узнаем. Я ещё хотела про Туза спросить. Неожиданно подняла неприятную для всех тему Лена. Как думаешь, его реально найти? Думаю, что очень сложно. Тем более, если он сам этого не захочет, ответил куратор. Зачем он тебе? Но ну, не помешал бы ещё один человек в команде. Думаю, если ему всё рассказать и объяснить, то он с радостью присоединится к нам. Если, Конуну усмехнулся. Если найти, если объяснить, Нет у нас времени на все эти, если, к сожалению, нет. Егор сразу решил, на обратную сторону он не пойдёт. По крайней мере, до того, как полностью разберётся, где он оказался и какие шансы у него выжить. Информации, полученной от мангуста и статей им рекомендованных, хватило, чтобы серьёзно задуматься, но было недостаточно для принятия взвешенных решений. Ясно было одно: Стоило беречь себя и максимально прокачаться, пока существовала возможность безопасных респаунов. Оставаться еще хоть какое-то время в месте привязки Егор не собирался. Он не знал, где находились его бывшие соклановцы и допускал, что они могли появиться в хижине в любой момент. Надо было уходить. И желательно навсегда. Маршрут игрок Тузик строил по принципу «чем дальше от огненного раската, тем лучше». Поэтому он просто отправился в сторону противоположную городу, в котором обитали его основные недруги в игре. Путь его лежал в небольшой городок под поэтическим названием Люпин, где он планировал привязаться и поыскать какую-нибудь работу. Имея достаточный, по меркам среднего игрока, запас средств, Егор решил не тратить время на опасные пешие походы и добрался до Люпина на делижансе. По прибытии первым делом отправился в самую большую гостиницу города, где успешно снял номер и привязался. Закончив все необходимые процедуры, Егор спустился в харчевню, что традиционно располагалось на первом этаже гостиницы. Там он заказал литр тыквенного эля и сколоп с жареным картофелем, после чего в ожидании исполнения заказа принялся строить планы. Как не хотелось Егору после стольких дней, проведённых под пытками, просто отвлечься и отдохнуть. Его мозг, осознавая сложности и опасность сложившейся ситуации, расслабляться не желал. Когда на дне большой кружки эле осталось не более чем на 2-3 глотка, Егор заметил, как за одним из столиков началась небольшая заварушка. Красивая девушка с пышными рыжими волосами что-то возмущённо кричала своему спутнику, коренастому лысому кряпишу, собираясь встать и уйти. Он же пытался схватить её за руку и не пустить. Егор, не раздумывая, отправился к их столику. Подойдя ближе, он расслышал их разговор. «Сиди и не дергайся, дура!» — шепел мужчина, ухватив таки девушку за запястье. «Отпусти меня!» — отвечала та. «Сядь, я сказал!» «Отпусти!» Егор разглядел девушку. Ее лицо показалось ему очень знакомым. Он быстро проверил ее характеристики. «Ласка. Клан сладкой мести. Уровень 3. Здоровье 86. Профессия воин». Отношение к вам нейтральное, исход противостояния благоприятный. Это была одна из четырех девушек, которых они встретили, когда попали в плен к злому Бобу. Выглядела она уже намного лучше, но, судя по всему, избегать проблем еще не научилась. «Отпусти ее», — приказал Егор незнакомцу. Он даже не стал читать его характеристики, так как это бы ничего не изменило. Вступиться за девушку он намеревался в любом случае. «Ты кто?» «Что вообще такое?» — с удивлением и возмущением спросил обидчик Ласки. Егор объяснять не стал. Он просто со всей силы врезал лысому кулаком прямо в глаз, так что тот вместе со стулом отлетел от стола метра на два. Вопреки ожиданиям Егора, девушку такой расклад не обрадовал. Наоборот, она словно испугалась и стала оглядываться по сторонам. «Не бойся, никто тебя тут не тронет», — успокоил ее Егор. «Ты разве не помнишь меня?» Помню, ответила Ласка. В этот момент из противоположного конца зала на тузика бросился бородатый мужик с топором. Егор быстро достал свой. Бородач остановился, не добежав 3 м. Так они стояли, готовые броситься друг на друга, каждый с топором в руках и яростью в глазах. Это заросшее бородой лицо тоже показалось Егору знакомым. Что за кабак такой? Куда ни плюнь, всюду знакомые рожи. Подумал Егор, прочитав характеристики мужика с топором и опознав в нём Васька Рубаку, чей отряд в своё время вынудил боевых хомяков проходить опасный данж, и кому Егор с товарищами впоследствии неплохо отомстили, натравив пещерного медведя. "Васёк, ты же узнал Тузика!" закричал и поднял над головой топор. В этот момент к нему сзади подбежала девушка и схватила его за обе руки, повиснув на них. Это была Драгана. Впрочем, Егор уже сильно к этому и не удивился. Старая знакомая крепко держала Васька за руки, не давая ему махнуть топором. Этим Егор непременно воспользовался. Он подскочил к неприятелю и со всей силы ударил его снизу по подбородку рукоятью своего топора. Удар оказался настолько сильным, что Васька рухнул на пол без сознания. "Спасибо, Дра!" договорить Егор не успел, так как девушка наотмах ударила его кулаком по зубам. С позиции нанесения увечья Егору после пыток у рабовладельца это показалось детской шалостью, но стало обидно. «Ты что творишь?» — закричала Драганна на Егора. «Угомонись уже!» Девушка бросилась к Ваську и стала приводить его в чувство. Тот не реагировал. «Что стоишь?» — крикнула девушка на Егора. «Воды принеси!» «Да чего ты с ним возишься?» — искренне удивился Тузик. «Воды, я сказала!» Егор не стал спорить и сбегал к бару за водой. И они вместе стали приводить Васька Рубаку в чувство. В это время к ним подошли Ласка и, хватавшую её за руку мужик. Казалось, что между ними уже нет никакого конфликта, но вот на Егора лысый смотрел со злостью. "Драгана", негромко произнесла Ласка. "Что это значит? Почему бульдог сказал, что мы должны уходить? Потому что мы должны уходить", огрызнулась Драгана. "Только вот этот придурок Васька вырубил. Так он меня зарубить хотел?" Попытался оправдаться Егор. Я вообще ничего не понимаю. Вы что, типа вместе? Да, мы типа одна команда, если ты ещё не понял. Да как это понять? Он, Егор показал на Лысова. Ласку за руки хватал, дурой называл, потому что она дура, отрезала Драгана. Что с Воськом делать? Может, нарез его, предложил Лысый. Он тут не привязался. Девушка встала и с отчаянием посмотрела на Егора. Ну откуда ты вообще взялся? Да я помочь хотел, опять возмутился Тузик. Помог. Девушка посмотрела на Лысова. Где вепрь? Должен быть здесь. Да что же такое происходит-то? Сначала эта дурочка убегает, потом этот придурок решает ей помочь, и в итоге мы все оказываемся в полной жопе. Да успокойся ты уже. Егору надоела истерика старой знакомой. Можешь нормально объяснить, что случилось? Поздно. Негромко произнесла Драгана, глядя на появившихся в дверном проёме гвардейцев графа.